95. -е. Раз пять переписывал письмо. Вопросом на английском набралось десяток, но все банальные. По мере вычеркивания остался один «Хауаю, катя Хотел и его изъять, но повода к ответу не осталось бы. В конечном варианте письмо гласило «Привет, Катья, меня зовут Альберто, я француз, я друг Марины». Дальше шло «Хауаю». «Я хочу побольше узнать о тебе». Я люблю путешествовать и читать, также люблю музыку, подумал и приписал, и живопись. Я знаю, что ты любишь играть на пианино, Катья. Напиши мне о себе, Катья. До скорого, Альберто. По скриптам С Новым годом! Марина сказала, что у русских случился «Old New Year». Не понял, он все-таки старый или новый. Дело темное. Фотографию просить не стал. Решил применить тактику не преследования. Ты не бежишь за женщиной, вывалив язык и потея, а прогуливаешься в стиле Дениса. Руки в карманы, только краем зрения следя за объектом. Тебе вроде бы все равно. Прием работает, проверено на Марине. Пожаловалась. Не могу Дениса поймать. Мне его не хватает. Я даже при нем по нему скучаю. да Еще Маркис писал, что худший способ скучать по человеку – это быть с ним, и понимать, что он никогда не будет твоим? Но ведь не уходит она от него. А почему? Потому что он ее не преследует. Яснее стала ситуация с Ольгой. Строчил ей имейлы e каждый день, пытался звонить, да у нее с английским беда. Цветы послал ко дню рождения, в Белоруссию потащился. И что? А перестал ее донимать, уже четыре письма получил, плюс открытка новогодняя. Итого пять. Избавляться надо от хватательного рефлекса, видно генетического Матушка как вцепилась в своего итальянца, так у нее судорогой пальцы и свело И не только пальцы, но и мозги Она с какого-то перепугу решила, будто он смертельно влюблен И быстро поймет, что жить без нее не в состоянии Прискачет обратно, и изорвав брачные узы на родине Итальянец нашептал ей невинный свагон, всему поверила Долго голодала, а тут нога баранья с ароматной корочкой. И все же голову надо иметь. Ужасающие подробности материнской глупости однажды всплыли. А то он гадал, почему мать, которая даже в Мадрид ни разу не выбралась, вдруг подхватила двухлетнего сына и ломанулась в неизвестность, в чужую страну. Зачем? Под кроватью в коробке лежат два учебника французского языка и итальянского. Мама над ними регулярно засыпала. Да, надо постараться, чтобы сыскать вторую такую, как бы сказать, неразумную сеньору. Понять, из каких соображений Флорентина покинула родную сторонку, трудно было бы даже психоаналитику.